А почему же все-таки Никита Сергеевич с Георгием Максимилиановичем к аресту опасного соперника решили привлечь не чекистов, а военных? Думаю, потому что они хотели заручиться поддержкой армии. Как-никак положение в стране относительно нестабильное. Коллективное руководство тем нестабильное. безоговорочным авторитетом, каким обладал Сталин, не пользуется. Всех членов четвёрки вместе взятых боятся гораздо меньше, чем одного генералиссимуса. А процесс превращения четвёрки в тройку да ещё столь неэлегантным образом когда неугодного вождя арестовывают с явным намерением расстрелять после скорого и неправого суда, сам по себе вносит дополнительную дестабильность. Вдруг кто-то из высоко поставленных военных решит, что ему гораздо сподручнее, чем дорогим Георгию Максимилиановичу и Никите Сергеевичу управлять государством. Единственный же из крупных военачальников, популярный среди офицерства и находящихся в В тот момент в Москве, Жуков. Его свояк Василевский, не отличавшийся сильной волей, не в счет. Его соперники Рокоссовский и Конев, далеко от столицы Рокоссовский и в братской Польше министр Конев на Западной Украине, командует Прикопацким военным округом, войска которого сражаются с остатками УПА. Значит, опаснее всего сейчас Жуков. Не столь важно, что он в неплохих отношениях с Берией, ведь сам Георгий Максимилианович до самого последнего момента другом Лаврентия Павловича считался. Хотя и здесь подстраховаться не мешает. Главная же опасность, как бы Жуков ни только Берии, но и всем членам президиума руки вверх низко командовал. Поэтому оружие Георгию Константиновичу на всякий случай не дали и подключили к заговору лишь в самый последний момент, чтобы не успел подготовить свою собственную игру. А преданному Хрущёву Москаленко, возможно, наказывали присматривать за Жуковым. Так маршал оказывался повязан с коллективным руководством совместной акцией по аресту Берии и хотя бы на время выведен из числа претендентов на верховную власть. Вероятно, Бленков или Микоян заявили на президиуме пост министра внутренних дел у товарища Берии. Он с этого поста контролирует партию и правительство. Это чревато большими опасностями, если вовремя теперь же не поправить. Создаётся впечатление, что почти до самого конца заседание шло так, что Берия хотя и почувствовал опасность, никак не сознавал, что она смертельная. Он наверняка понял, что его собираются снять с поста главы МВД. вероятно, вывести из президиума ЦК, лишить поста первого заместителя председателя Совета министров и назначить на какую-нибудь рядовую министерскую должность, например, министра нефтяной промышленности. Уже наметили, как распорядиться с Белевским наследством МВД, пост дать другому, Круглов плюс ЦК, специальный комитет министерства Соборов и Хроничев назывались возможные руководители нового министерства. И как гром среди ясного неба прозвучало для Лаврентия Палыча заключительное требование Маленкова арестовать его Берю и появление Москоленко с Жуковым и ещё несколькими генералами и полковниками. В записях Маленкова сохранились загадочные слова: суд под г, особые совещания, пакты подчёркнуто. Очевидно, уже на заседании президиума было решено предать опального шефа МВД суду по типу особого совещания, который сам же Берия и предлагал упразднить. Тем самым фактически предрешался и смертный приговор. прецедентов, чтобы особые совещания оставляло в живых попавшему в руки члена политбюро, до сих пор не было. И чтобы оправдать применение высшей меры, уже начали подбирать факты под версию о Бериевском заговоре. Сам Микоян в посмертно опубликованных мемуарах утверждал, что ещё с начала 30-х годов видел, что Берия плохой человек. Как следует из записей Маленкова и мемуаров Хрущёва, старый кремлёвский лис Анастас Иванович считал Лаврентия Павловича достаточно хорошим для поста министра нефтяной промышленности, даже в тот момент, когда большинство членов президиума ЦК склонялось к расстрелу. Ну, а утверждения Мекаяна будто его самого пытались замазать в репрессиях, да так и не сумели. Оставим на совести бывшего начальника советской внешней и внутренней торговли. Достаточно сказать, что его подпись красуется под решением Политбюро от 5 марта 40-го года о расстреле 22.000 поляков. По меркам Нюрнбергского международного трибунала вполне хватило бы для того, чтобы быть повешенным. И нет никаких сомнений, что это не единственный документ, подписанный Вождём о котором говорили «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». А насчет мнения Микояна, будто Берию наверх в центральный аппарат двигали таинственные грузины – Один из высокопоставленных грузин, Янукидзе, лишился своего поста секретаря в ЦК ещё в 35 году, когда Берия оставался в Закавказье, и не было речи о его переезде в Москву. Другой грузин в советском руководстве, Ардзоникедзе, покончил с собой после острого конфликта со Сталиным. Произошло это за полтора года до назначения Лаврентия Павловича первым заместителем наркома внутренних дел. Ещё ли перед тем, как выдвигать главу коммунистов Грузии на столь ответственный пост, Иосиф Весерионович не проконсультировался с Микояном, когда-то работавшим вместе с Берией за Кавказе. Кстати сказать, и на июльском пленуме, где климили Берию, Микоян высказался о поверженном лубянском маршале куда более сдержанно, чем в позднейших мемуарах. Он, в частности, не подтвердил прямо, что Берия был муссаватистским и английским шпионом, хотя и постарался навести тень на плетень. Получив такое обвинение, такой удар на пленуме ЦК в 1937 году, что он работает в буржуазной контрразведке, А не был послан партией, как он утверждает, он не счел нужным представить документы, подтверждающие действительность для того, чтобы снять с себя такое пятно. Он был щепетильным по таким вопросам. Интересно, какие документы мог бы представить в данном случае Лаврентий Павлович? Справку от... мусовое тесто, что он работал у них по заданию большевиков. Ведь дело-то было сугубо конспиративное, и доверять бумаге суть Бериевской миссии было рискованно. Посылали его в контрразведку подпольщики, которых в любой момент сами их могли арестовать. В другом случае он никогда не пропустил бы такой возможности, значит, он не был в областной организации. Поэтому товарищ Хрущев совершенно прав, когда он заявил, был или не был послан партийной организацией, это не увеличивает доверие, когда он раскрыт в наших глазах. Действительно неизвестно, не была ли его работа в контрразведке ширмой для выполнения поручений не от коммунистов, а от других хозяев. Да, Никит Сергеевич на заседании президиума сказал вполне откровенно: какая мол разница по заданию партии или нет служил Берия в Усовотиской контрразведке, главное, что человек плохой и разоблачён нами полностью как враг партии и народа. Это потом вопрос о Берии как о мусоватиском шпионе усиленно мусировался как выигрышный пропагандистский приём. После ареста Берии распускались слухи, будто Хрущёву и остальным удалось упредить Берию буквально на один день. Якобы 27 июня Лаврентий Палыч собирался арестовать весь президиум ЦК на спектаклю в Большом театре. Интересно, какой глава заговора согласится на каноне дня. Х на 10 дней уехать из страны, чтобы вернуться только накануне. А Берия как раз в середине июня был направлен в ГДР, где нарастали волнения и где уже после его прибытия разразилось восстание против режима Вальтера Ульбрихта. Время для либерализации было уже упущено, и Лаврентий Паллож, нисколько не смущаясь, бросил против практически безоружных демонстрантов пехоту и танки из состава советских оккупационных войск. Выступление рабочих Берлина и других городов Восточной Германии было потоплено в крови. По официальным данным, около 30 человек было убито, около 400 ранено. По неофициальным данным, убитых было несколько сотен. Берия прилетел в Москву только утром 26 и сразу попал с воздушного корабля на последний в своей жизни бал заседание президиума ЦК. Ему сказали, что нет ЦК, а совмина. Кстати сказать, подавление восстания в Восточной Германии проявилось вся сущность Берии. Лаврентий Палыч готов был осуществлять далеко идущие реформы, но только сверху, без участия масс. Любые же выступления против коммунистического управления, пусть даже под сходными реформаторскими лозунгами, он беспощадно подавлял.